Глава 11. Леди Одра Линвуд. Запись в дневнике. Сомерсет-Парк, 11 октября 1851 года. «Дружочек, отец мне лжет. Я вижу этот фарс насквозь. По правде говоря, я давно все знаю. Он умирает. При мне отец старается держаться». но когда думает, что я не вижу, его улыбка сразу исчезает. Он увядает, его тело борется за жизнь каждый день и проигрывает. «Мистер Локхарт теперь приезжает чаще. Он бывает у нас по меньшей мере три раза в неделю, но отец рано уходит спать, оставляя нас ужинать втроем с Уильямом. Хорошее настроение у Уильяма меня очень подпатривает». Я знаю, он любит отца так же сильно, как я. Никогда не посмею сказать это вслух, но я благодарна за трагедию в жизни Уильяма, которая привела его в Сомерсет и особенно ко мне». Мистер Локхард обращается со мной как со взрослой, и от его визитов становится легче. Сегодня я прямо спросила поверенного насчет отца и того, что он от меня скрывает. «Мистер Локхард совершенно не умеет лгать». Я всегда вижу, когда он пытается это сделать. Он либо отпивает вина из бокала, либо терепит кончик бороды. Но сегодня он подтвердил мои подозрения. Он все признал, глядя мне в глаза. Уильям потерял дар речи. Только и мог что смотреть на огонь. Я думала, он потрясен, но он потянулся ко мне под столом и сжал мою руку. Я сжала его в ответ». Неизбежная нас тяготит, дружочек. Что станет с моим домом? Со мной?